Глава двенадцатая. Свет падал из -за окна и прочерчивал толстую линию света по тёмной столешнице, на которой в ярких лучах блестели пустые прозрачные колбы, и сиял начищенным боком чёрный котелок, которым я пользовалась всего один раз. Занятие по вытяжкам из трав и зелем было факультативным, необязательным для посещений. И я пока решила, что у меня есть дела поважнее, чем тратить время на изучение корешков и лепестков — а также способов их обработки. Нет, мне, конечно, это было интересно, но не настолько, как получение второй искры. После того разговора с мастером Саганом я взяла в охапку драфика и потащила в библиотеку. Парень долго сопротивлялся, но в конце концов сдался где-то на подходе к башне. С его помощью я обзавелась тремя настольными книгами, по которым училась правильно использовать свой магический резерв. Не скажу, что это было просто, не скажу, что я не выла в голос, И не требовала богов выдать мне наставника, просто промолчу. Шэр, у тебя перо нет? Подола голос Фели от своего стола, держа двумя пальцами сломанный напополам предмет. Посмотри на второй полке шкафа, отозвалась я, понимая, что если она сломает и моё перо, то нам обеим придётся топать к завхозу за письменными принадлежностями и получать по голове за неаккуратное обращение с вещами, предоставленными палатой магии. Девушка скрипнула ножками стула. а пол и направилась к моей части лаборатории. Брестя лишь ехидно фыркнула на наш разговор и продолжила что-то строчить на белом пергаменте, низко наклонившись над столешницей. Они обе писали письма домой. Прошло 20 дней с начала обучения, и именно сегодня отправлялась и принималась вся почта. А я до безумия завидовала соседкам и всеми силами пыталась понять написанное в параграфе, которое собиралась осилить за сегодня. Перечитывая одну и ту же строчку в десятый раз, поняла, что пока они не не покинет лабораторию, ничего мне не получится. Хоть в купальню читать уходи. О, нашла, воскликнула Офелия и вернулась за свой стол. Наблюдая поверх учебника за тем, как она открывает чернильницу и старательно выводит каждый символ, поймала себя на мысли, что желаю этому перу поскорее сломаться. Успокойся, осадила я себя мысленно. Эмоций ни выход, особенно когда надо проверить на деле все те знания, которые получила из книжек. Шер. А ты никому не пишешь? Выдернула меня из мысли черадейки с искры земли. Нет, слово оцарапало горло. Мне некому писать. А как же твой род? впервые за долгое время заговорила Брестя. Нет никакого рода, одно название. Девушки как-то странно переглянулись, на больше мне не трогали. Вот-то чувствовали, что я не хочу ни о чём говорить. Фели, наверняка, уже знал часть моей истории от болтливого драфика, но вряд ли целитель рассказал ей всё, что знал. Рыжее капнуло воском на конверт и запечатало массивным кольцом, которое тут же сняла и положила рядом. Подожди меня, попросила дописывающая третье послание Фели. Блистя пожала плечами и откинулась на спинку стула, время от времени бросая на меня заинтересованные взгляды. Я была удивлена её вниманием, учитывая, что с ней-то мы общались меньше всего, если не сказать, что не общались совсем. Для наглядности, перевернув страницу учебника, попыталась вспомнить, о чём читала. "У тебя не получается извлекать силу из внутреннего резерва?" мойф удивила меня рыжеволосая соседка. "Да, сложности с этим. Если хочешь, я могу помочь". Вот теперь скрыть удивление у меня не удалось. Да я пока по учебнику пытаюсь понять, что делаю не так на практике получается, но не всегда но, если что, буду рада принять помощь. Спасибо. «Да не за что», — пожала плечами графская дочка, тут же позабыв обо мне. «Ты долго еще?» Филия поспешно посыпала песком бумагу, стараясь просушить чернила. «Да-да, сейчас». А я, усмехнувшись, перелеснула страницу назад. «Все-таки мне в соседке достались весьма неплохие девушки. Надеюсь, что у нас получится найти общий язык. Очень хотелось бы, несмотря на все те странности, которые я замечала за Брестии, и на ту ложь, которую временами так красиво преподносила Фелия. Стоило двери закрыться за ними, как я смогла сосредоточиться на словах, написанных неким Аларфелем, и, наконец, понять, о чём идёт речь в параграфе. «Магическую энергию можно перенаправлять в предметы, что давно уже изучено и зовётся артефакторикой», — бубнила я себе под нос. Но это лишь запечатывание силы. Многие материалы в состоянии усиливать текущую мощь чародея. Шары из обсидиана и янтаря — «Рекомендуется магам с искры света, посохи с навершием из аквамарина или топа за чародеем, управляющим водой». Оторвавшись от текста, задумалась. «А что, если на состязание взять камень, способный усилить мою магию?» «А только где его взять?» «Наверное, стоит спросить об этом человека-сведущего. Мне срочно нужен драфок». Скачив со стула, поправила черное ученическое платье, задравшееся до середины бедра, и поспешила к выходу. А в гостиной столкнулась с филией. Шер. В голосе был такой спектр эмоций, что я даже предположить не могла, чего она от меня сейчас хочет. Перво сломала улыбнулась соседки. Девушка молча протянула мне запечатанный конверт и отошла на шаг, будто бы боялась, что сейчас произойдёт магический взрыв. Ничего не понимая, я подошла к столу, разорвала бумагу и вытащила сероватый лист, исписанный широким размашистым почерком. Знала, кому он принадлежит, но до последнего не хотела верить. Светлых путей, моя младшая Игричо, любимая дочь. Надеюсь, что твоё обучение в Академии Двух богов идёт своим чередом. Уверена в том, что ты справляешься со всеми поставленными задачами, ведь ты дочь самого Биона Селинера. Не буду долго рассуждать, а перейду к делу. Через 60 дней твой родной брат Воарлеон женится на прекрасной девушке из рода Кутюн. Свадьбу решили проводить по месту жениха, и потому Все хлопоты ложатся на моих хрупкие плечи, ведь сестра, никого не предупредив, позорно сбежала с нашей тонущей лодки. Я тихо охнула, отрываясь от символов, вышитых из-под пера Нирит Селенэр. Оказывается, она не знала, что её сестра мне обо всём рассказала. Неужели она думала, что Малевика бросить меня так просто и ничего не скажет? Как глупо. Эли замерла, словно статуя, и беспокоенно наблюдала за моей реакцией. Не знаю, чего она ожидала, но это послание не вызвало во мне никаких эмоций, кроме раздражения. «Ректору твоей академии я уже написала, и думаю, что он не посмеет отказать мне в твоем внеплановом выходном, ведь это свадьба главы рода. Потому будь добра, подготовься и будь мила с гостями и невестой, ведь она совсем скоро станет твоей семьей. Просить тебя приехать раньше не буду, и я все же понимаю, что обучение для тебя приоритетнее семьи. Но не смей проигнорировать мою просьбу. Мы ждём тебя в родовом поместье рода за два дня до церемонии. С любовью твоя матушка, Нерит Селенер». Жав письмо в руке, я тихо выругалась. Последняя строчка выбила меня из равновесия. «Ты как она смеет называть себя моей матерью?» Эли тихо подошла ко мне, остановилась в двух шагах и заглянула в глаза, будто предлагая обсудить написанное в послании. «Письмо из дома», — глухо отозвалась я, продолжая комкать лист. Старший брат женится, и меня приглашают на церемонию через 60 дней. А учебный процесс? Удивилась соседка, приподнимая идеально светло-коричневые брови. Шана моего отца написала письмо ректору. Надеюсь, он не позволит так нагло выдернуть меня из академии. Девушка вздохнула. Письма от глав рода обычно рассматриваются в течение суток. Думаю, что уже к вечеру ты будешь знать решение ректора. А сейчас как ты смотришь на плотный обед? А то Брисция убежал на занятия по демонологии, стоил отправить письмо семье. Я только за благодарно улыбнувшись, ей, оставила скомканный лист на овальном столе. Надеюсь, что сегодня поп и удивит нас своими кулинарными шедеврами. О, да, рассмеялась Черадейка. Главное, Драфака ему не показывать, а то весь обед нам вспалит со злости. Интересно, что между ними произошло? еле пожала плечами и заливисто рассмеялась. Прикрыв глаза, я подумала о том, что у этой девушки определённо талант к развеиванию негативных эмоций. Хрупкая миниатюрная чародейка с первого взгляда вызывала улыбку умиления, но почему-то мне казалось, что где-то глубоко внутри она хранит страшную тайну, которая, увы, есть у каждого. К нашему большому сожалению, Драфок был в столовой и медленно поедал свою порцию подгоревшей каши. То, что это была случайность, я не верила. Сев напротив третьекурсника, я попросила Фелию взять порцию на меня. Соседка лишь недовольно скривилась от такой наглости, но ничего не сказала. оставив нас с целителем вдвоём. Хотела поговорить. Быстро начала я. Скажи, какой камень принимает магическую силу искры воздуха и усиливает её? Это ведь только на втором курсе артефактурики проходит. Зачем тебе? Просто ответь. Драфок нахмурился, но всё же заговорил. Сапфир, кварц, турмалин, нефрит и лазурит. Так зачем тебе это? Я решила участвовать в состязаниях стихий, но так как моя сила... Располовинена. Мне нужно усиление. Осталось только узнать, где взять хоть один из этих камней. Просто добыть камень мало, медленно проговорил парень, поправляя росые волосы, упавшие на глаза. Тебе нужен магический предмет, изготовленный опытным артефактором. А такие стоят очень-очень дорого. Да и к тому же, я не уверен, я что такое разрешено правилами состязания. В любом случае, тебе лучше узнать об этом у кого-нибудь из мастеров. У кого? «Мастер Гиммель после того инцидента, о котором я тебе рассказывала, относится ко мне достаточно прохладно. Мастер Саган? Так он вроде как новый преподаватель. Не факт, что знает все тонкости». «Лучше вправду спроси у него?» Еле поставила передо мной под нос. «То есть ты сейчас не будешь на меня кричать за то, что я хотела жульничать?» Бросила осторожный взгляд на соседку. «А почему я должна тебя отчитывать?» Усмехнулась девушка, пробуя ароматную кашу, пахнущую свежими фруктами. потому что у тебя одна искра, и ты тоже можешь принять участие в состязании. Могу. Она повернулась ко мне. Но не буду. Почему? Удивился Драфок. Это ведь единственный шанс. Только первогодки имеют право на участие, хотя я и не считаю этот пункт правил честным. Всё честно, пожал плечами девушка. Так Академия получит ещё одного двухискрового мага и с самого начала сможет обучить. Зачем им чародей с необузданной искрой? Так что тут всё правильно сделано. а потом добавила: "И хочу, чтобы ты победил Эшерил". Она совершенно сбила меня с толку. Я тоже улыбнулся Драфок. Всегда мечтал стать свидетелем того момента, когда искро выиграет кто-то с фамилией Силнер. Селе бросила взгляд в мою сторону и пожала плечами. "Моя мать предала свою искру, чтобы вырастить меня. Не хотела бы я, чтобы твой взгляд потух". Её признание выбило весь воздух из лёгких. Я ничего не смогла ответить, лишь беззвучно открывала рот, пытаясь подобрать слова. «Ешь!» — вновь растевела улыбкой она. «А то опоздаем на защитную магию и опять получим замечание от мастера Сагана. А тебе ведь, ко всему прочему, у него ещё и о камнях своих спрашивать». Спорить я с ней не стала, но всё ещё пребывала в глубоком удивлении от признания Фелия. Она так легко открыла одну из своих тайн, будто это не стоило ей никаких усилий и чувств, будто не била плетью по самолюбию и гордости. Или она это скрывала так же умело, как играла словами? Доедали в полной тишине. Лишь драфок давил со своей подгоревшей кашей и всё время запивал её соком. Как он потом сказал, напиток оказался по какой-то причине пересоленным. «Да что вы так спайбой друг друга недолюбливаете?» Поинтересовалась я у третьекурсника, которому было с нами по пути. Да мы просто как-то курсом напились на каникулах, а по возвращению в академию смотреть на еду не могли и зеленели. и принял это как оскорбление. И теперь третий курс факультета целителей и алхимиков редко посещает столовую. Пожал плечами друг. Переубедить этого крылатого хера никому не удалось. Фелия хихикала, пока слушала этот рассказ и постоянно сверялась с картой. «Ладно, вам туда». Указала на одну из черных дверей драфок. «Удачи на занятиях». «Спасибо». Чародейка, наградив его, обворожительной такой наигранной улыбкой открыла дверь. «Стоит ли говорить, что мы опоздали? Мастер Саган уже что-то рассказывал поток стихийников и лишь одарил нас с Фелли хмурым взглядом». «Просим прощения», — пролепетала я, понимая, что после занятия придётся объяснять, почему мы вечно опаздываем на его занятия, и только потом спрашивать о камнях. «Займите свои места», — вздохнул мужчина, массируя переносицу пальцами правой руки. «Так на чём я остановился?» — вздохнул он, когда мы вновь оказались за первой партой. На том, что защитная магия, которую вы нам преподаете, изначально была предметом на факультете защитников. Спасибо. Поблагодарил преподаватель невысокого парнишку в очках. Именно. А все потому, что магия тьмы лучше поглощает и нейтрализует вражеские заклинания. Но так как искры тьмы не так часто стали появляться в последние несколько сотен лет, то было принято решение расширить этот предмет и на остальные факультеты. Даже целители изучают основы, чтобы не ударить в грязь лицом. Но факультет защитников в любом случае знает материал намного глубже и имеет в своём арсенале больше заклинаний защитного типа. По сравнению с монотонным бубнёжом мастера Гимли, красноволосый преподаватель казался мне одним из бродячих актёров, которые частенько останавливали свои кибитки на колёсах в городах и показывали великолепные захватывающие сценки. Но с теорией, если вы этого захотите, можно ознакомиться в книгах, хранящихся в библиотеке Хоже, я продиктую вам список литературы. А сейчас перейдём непосредственно к практике. Ведь именно на практике вам придётся защищать свою жизнь. Ну, у нас ведь мирное государство, неуверенно проговорила моя соседка. От кого нам придётся защищаться? Студентка Фелия. Покровительственно улыбнулся мастер Саган. Вы правда думаете, что никто не захочет посягнуть на вашу жизнь, свободу или честь? Смею вас заверить, что подобные инциденты происходят везде, и только маг, изучивший хотя бы несколько простеньких защитных заклинаний, в силах выжить. Наш мир не сказка, как бы нам этого ни хотелось. А для чародеев, которые захотят попотакать счастью Великой Ложи, пополнять боевой арсенал, я рекомендую с особой тщательностью. Я мяла в руках подол короткого ученического платья и думала о том, что Ложа является единственным местом, куда я хочу податься. Но это все будет только после окончания Академии Двух Богов и, конечно же, после того, как я отыщу маму и отца. Именно так выглядели мои планы на ближайшие года жизни. Что же... Мастер Саган вышел в центр аудитории, встал перед учениками и развел руки в стороны. Первое заклинание, которым я хочу вас обучить. Стихийный щит. Все максимально просто. Вам необходимо зачерпнуть из своего резерва энергии ровно столько, сколько требует щит. Знаю, это звучит для многих из вас не слишком реально, но в ближайшем будущем вы научитесь чувствовать свой резерв и количество необходимой энергии на то или на колдовство. Предупреждаю, щит может лопнуть от недостатка или переизбытка использованной силы. Это не будет снижать баллы, которые я вам начисляю. Всё, что я от вас требую на этом занятии это вызвать щит и продержать его. Для проверки я буду использовать слабые стихийные заклинания воздуха, которые не смогут нанести вам вреда. «Даже если щит лопнет». Вздохнув, я постаралась себя убедить в том, что если я не выполню это задание, то ничего страшного не произойдёт. Не произойдёт же. «Начнём с вас». Мужчина указал на парня в первом ряду, который сидел возле двери, а я свободно выдохнула, так как мы с Феллией, по идее, должны были быть одними из последних. Высокий и худой парень встал со стула и вышел к преподавателю. Они встали друг напротив друга, и они встали друг на друга, словно готовились к смертоносной магической дуэли. Показываем. Мастер Саган выставил руки перед собой и отчеканил: "Хлепиом". Вокруг мужчины появился слегка заметный прозрачный купол, ограждающий его со всех сторон. По прозрачным стенкам время от времени пробегали алые всполохи, намекая на присутствие второй стихии. "Всё понял?" обратился преподаватель к вызванному студенту, убирая защиту. "Повтори". Парень зажмурился, выставил перед собой руки и сквозь сжатые зубы просипел. «Клипиом!» Вокруг ученика появился еле заметный алый контур стихийного щита. «Хорошо», — улыбнулся мастер. «Тебе удалось зачерпнуть нужное количество энергии. Теперь проверим, выдержит ли твой щит простую стихийную искру». И решил, что боевыми заклинаниями, даже слабенькими, пока вас бить рановато. «Герминат!» С пальцев чародея сорвалась ярко алая искра, и с треском врезалась в защитный купол такой же стихии, как и атакующая. С громким хлопком щит разлетелся на мелкие тлеющие осколки, которые при соприкосновении с полом медленно таяли. Парень пучил глаза и проверял себя на наличие ранений. «Хорошо, вы справились. Назовитесь». «Арикан», — поклонился ученик. «Студент Арикан», — улыбнулся мастер Саган. «Вы успешно справились с заданием. Можете быть свободны». Я с тревогой наблюдала за тем, как один за другим к преподавателю выходили чародеи, как вызывали защитные купола и как покидали аудиторию. Очередь неумолимо приближалась. Студентка Фелия, спустя всего мгновение, вызвал преподаватель девушку. Она встала со стола, легко поклонилась и вышла вперёд, совершенно ничем не выказывая беспокойства перед проверкой. Хорошо. Вы всё помните, или стоит напомнить? Всё помню. Ответила моя соседка, заправляя длинные золотисто-каштановые волосы за уши клипсом. Между ней и мастером возник светло-зелёный щит. Он слегка подрагивал на воздухе, что говорило о том, что чародейка использовала для его создания слишком мало силы. Но на лице Фели горела яркая подкупающая улыбка, словно девушка была уверена в своей победе без каких-либо компромиссов. Герминат, очередная искра была брошена саганом в щит ученика. Стенка купола прогнулась под силой заклинания, но выдержала, гася стихии преподавателя. «Очень хорошо», — похвалил мужчина. «Мне нравится эта напускная хрупкость. На какое-то мгновение я даже поверил в неё». «Можете идти, студентка Фелия». Девушка улыбнулась ещё шире. Поклонилась преподавателю и, подмигнув мне, покинула аудиторию. Студентка Шерилл, будто не на проверку вызывала, спрашивала, готова ли я к этому. Отодвинув стул, я встала из-за парта и двинулась к мастеру Сагану. Ноги вмиг показались ватными, руки тряслись. Да что такое? Надо быть спокойнее. Это всего лишь проверка на понятие и исполнение. В последнее время я очень редко ошибаюсь в заданиях мастеров. Разве что выполнить не всегда могу. Ничего повторять не нужно, уточнил он у меня. Покачав головой, я выставила перед собой руки и сосредоточилась. Через мгновение в районе солнечного сплетения начало дико жечь. Я мысленно распределяла эту силу по телу, пытаясь добиться того самого тепла, которое должно захватывать чародея перед сотворением заклинания. Клипиум. По рукам прошла волна тепла, устремясь к кистям, замерзшим в необходимом пассе. А в следующее мгновение мир побелел. Между мной и мастером возникла молочная стена. Со стороны парт кто-то удивленно выдохнул, а я загусила губу. Что-то шло не по плану. Мой щит должен был быть прозрачным, а не белым. В чём я ошиблась? Хорошо, словно не заметив ничего странного, проговорил мастер Саган. "Приготовьтесь, студентка Шерил Герминат. Я ничего не видела, что происходило, лишь тень преподавателя, который совершил быстрый пас рукой, а в следующем мгновении меня тряхнуло так, что с трудом удалось удержать наколдованный щит. По ту сторону купола что-то зашипело, кто-то тихо вскрикнул. Хорошо. Дождавшись одобрения, я опустила руки ламы из заклинания. Вчера де их Мурил Брови. Можете быть свободны, студентка Шерил. Вы справились с заданием. Я бы хотела кое-что обсудить после занятия, заикнулась я, понимая, что более удобного шанса может и не выпасть. В таком случае вернитесь на своё место и дождитесь, пока ваши сокурсники выполнят задание. Поклонившись, я подошла к парте, но садиться на стол не стала, прислонившись спиной к столу. Дожидалась, пока последние 12 человек с потока получат свои баллы и своё одобрение. Почему-то последние минуты занятия тянулись мучительно долго. Я мысленно уже трижды успела произнести заготовленную речь о студентах меньше, не остановилась. У одного лопнул щит сразу после создания, и мастер Саган не отпускал его до того момента, пока у парня наконец всё не получилось. Второй потребовал закидать его заклинаниями до момента взрыва купола. Ему было интересно, сколько выдержит его щит. А я уже начинал тихо закипать, наблюдая за тем, как они тянут время занятия. Студент кошерел. Преподаватель только что отпустил последнего ученика и повернулся ко мне. "Да", женщина, склонив голову перед мастером, я заговорила. "Хотела у вас кое-что узнать и спросить совета. Это касается состязания стихий". "Я вас слушаю", противоповес своим словам мужчина начал разбирать бумаги на столе. "Так как у меня некие проблемы с искрой". То могу ли я воспользоваться усилением с помощью одного из камней, подходящих по стихии воздуха? Не будет ли это нарушением правил? И где такой достать? У вас проблема? Удивился он наконец удостоить меня взгляды. Не заметил. Почему ты его отношение начинало жутко раздражать? Не этот ли чародей совсем недавно тыкал мне и указывал не подпитывать магию эмоциями? Не он ли доказывал, что жизнь с разорванной связью искренне возможна? И что теперь? Что это за пренебрежительное отношение? Что я уже сделала не так? Шарил. Вы сейчас себе вредите. Холдно бросил он, смотря мне куда-то за спину. Жав в кулаке обернулась. Заде меня прямо из земли медленно вырастал смерч. Листы, оставленные на парте, взволнованно трепетали. Почему вы обратились с этим вопросом ко мне? Добил меня мастер. Потому что только вам известна причина моей проблемы. Сквозь зубы процедила я, пытаясь держать себя в руках. Я не знаком с правилами состязания стихий, так как только первый год тут преподаю. Но если вы так просите, то могу узнать. Просите? Прикрыв глаза и наступив на горло собственной гордости, выдохнула. Да, прошу. В таком случае я, как только что узнаю, вас отыщу. Припечатал маг, поворачиваясь ко мне спиной, что-то с жутким интересом разглядывая на преподавательском столе. Первым желанием было просто сдуть эти бумажки и наслаждаться тем, как они шуршанием осядают на пол. Но я, дочь Биона Селинера, почётного члена Великой ложи, не имею права на проявление таких эмоций. Герминат проговорила я, выпуская в сторону учителя из Кростихии, тем самым прощаясь и быстро двинулась в сторону выхода. Белый донеслось мне вдогонку. Цвет льда, стихии, которая образуется при слиянии воды и воздуха. А это значит, что вы медленно умираете, Шэрил. Ведь искры воды у вас нет. И ответила на его слова хлопком двери, понимая, что нарушая все возможные правила приличия,